Совершенно верно. Как вы добрались сюда? У вас машина? Да, я взяла отцовский Бентли. Он и не догадывался, что я умею водить. Надо позвать доктора. Фрины нажала кнопку электрического звонка. Когда появился господин батлер, она попросила его позвать доктора Филдинга. Тот пришёл всё ещё обиженный, заключил, что госпожа Макнотон способна перенести дорогу домой, и отнёс её в машину. Фрина отметила, что хотя доктор был высоким и неуловким, он без особых усилий нёс бесчувственную женщину, а это была отнюдь не лёгкая ноша. Фрина взяла шляпку и пальто из рук дот и распрощалась с ней на пороге. Ты оставайся здесь и отвечай на телефонные звонки, дот. Звони мне к Макнотонам, если случится что-нибудь интересное. Не уходи из дома. Ты можешь мне понадобиться. У тебя есть номер Берта? Да, мисс. Будь осторожнее, мисс. Но ну, сегодня я не стану летать, дот. Обещаю. Хорошего тебе тихого вечера. Передай госпоже Батлер, что я буду ужинать в городе. Фрина плавно сошла по ступенькам. На ней были чёрная фетровая шляпка и сапоги из мягкой кожи. Она надела красное пальто с каракулевым воротником. Так что казалось, будто она обернула вокруг шеи овцу. Доктор Филдинг усадил госпожу Макнотон в автомобиль и, распрямившись, оказался лицом к лицу с Фриной, от которой исходил обвораживающий аромат жжики. Не обижайтесь, доктор. В трудном положении приходится быть резкой. Прошу меня извинить и надеюсь, что мы ещё встретимся в менее клинических обстоятельствах. Приходите ко мне ужинать в четверг в 7. Она одарила юношу ослепительной улыбкой и протянула сильную надушенную руку. В странном смешении чувств от обиды до восторга доктор бросился к своему стоявшему на улице остину. Фрина, улыбаясь, глядела ему вслед, довольная произведённым впечатлением. потом запрыгнула в Бентли и устроилась рядом со спящей женщиной. Мисс Макнотон оказалась неплохим, хоть и беспечным водителем. Фрине всю дорогу приходилось подпихивать и госпоже Макнотон подушки, чтобы ту не растрясло на кочках. Амелия Макнотон совершала повороты так, словно бросала вызов в дороге. Спустя примерно полчаса, за которые Фрина заработала несколько синяков, Автомобиль, наконец, вернул на мощеную дорожку, которая вела к большому современному дому. Мисс Амелия выскочила из машины и поспешила в дом, чтобы позвать кого-нибудь помочь вынести ее мать из автомобиля. Фрина высвободилась из своего закутка между госпожой Макнотон и дверцей и выбралась из машины. Было три часа пополудни, стоял ясный, чуть ветреный зимний день. С буков и вязов, что росли вдоль дорожки, уже слетели последние листья. Но, видимо, хозяева дома держали садовника, потому что на ухоженных лужайках не было видно ни единого листочка. Дом был современной формы, кубический, с настенной росписью над парадной дверью. Роспись, состоявшая из мазков всех цветов радуги, напоминала ювелирное украшение в стиле ар-деко. Она понравилась Френе. Если бы не это декоративное пятно на фоне простых стен, дом представлял бы собой просто набор разного размера коробок из холодного серого кирпича. Дизайнер этого дома, видимо, считал, что самое главное защита частной жизни. Он поместил дом посреди просторной лужайки, которую с одной стороны обсадил садом, сзади разбил огород. А со стороны дороги предусматрила небольшой холмистый парк с теннисным кортом, так что никаких других домов видно не было. Дом казался крошечным обитаемым островком посреди глухого и возможно опасного леса. Сюда не долетал шум автомобилей. Холмистый парк граничил с парком Стадли, где в глубокой низине протекала река, по берегам которой росли девственные леса. Впечатлительный человек должен был чувствовать себя здесь очень одиноко. Госпоже Макнотон тяжко было жить здесь, подумала Фрина. Но вряд ли к её мнению прислушивались во время строительства. Амелия вернулась в сопровождении садовника и дородной женщины в переднике. Вместе они подняли госпожу Макнотон, отнесли в дом, а затем по лестнице в маленькую комнату, где стояла её узкая кровать. Неужели это в самом деле её комната, удивилась Фрина. Да, с тех пор, как мама перестала спать с отцом, он не позволил ей занять никакую другую комнату. Сказал, либо она останется с ним в большой комнате, либо пусть живёт здесь. Мама выбрала эту. Говорила, что здесь она чувствует себя в безопасности. Тут нет окон, в свет проникают лишь с лестницы. Но теперь ей нет нужды запираться. добавила мисс Макнотон, укладывая мать, чтобы та могла продолжать спать. Больше он не станет ломиться в эту дверь.